Глава вторая. Придя в гостиницу, госпожа Бавари удивилась. Дилижанса не было. Ивер прождал ее пятьдесят три минуты и, наконец, уехал. Ничто, впрочем, не принуждало ее спешить домой. Но она дала слово, что вернется в этот день к вечеру. Шарль ждал ее. И она уже испытывала то чувство трусливой покорности, которая для многих женщин служит вместе и наказанием, и выкупом за супружескую измену. Живо уложила она чемодан, уплатила по счету, наняла один из стоявших на дворе кабриолетов и, торопя и подбодряя возницу, справляясь ежеминутно, который час и сколько верст проехали, догнала благополучно ласточку у первых строений к и н к а м п у а Едва заняв свой уголок почтовой кареты, она закрыла глаза и открыла их только у подножия холма, откуда завидела издали Фелисите, стоявшую на страже у кузницы. Эвер придержал лошадей, и кухарка, дотянувшись до окошка, сказала ей таинственно, «Сударыня, вам нужно сейчас же пойти к господину Гоме. Какое-то неотложное дело». Эмма вошла. Большое кресло было опрокинуто, и даже р у а н с к и й маяк валялся на полу между двумя пестиками. Она отворила дверь из коридора, и посреди кухни, среди коричневых банок с чищенной смородиной, среди мелкого и колотого сахару, весов на столе и тазов на плите, увидела всех гоме, больших и малых, в передниках до подбородка, с вилками в руках. Жюстен стоял, опустив голову, а аптекарь кричал. «Подумайте, ключ от аптекарского склада, ключ от места, где заперты все кислоты, все щелочи. Пойти туда за запасным тазом, за тазом с крышкой, который никогда, быть может, и не употреблю. Все имеет значение в приемах нашего ответственного тонкого ремесла». Но, черт возьми, надо же понимать разницу и не употреблять на надобности почти домашней того, что предназначено для фармацевтики. Это все равно, как если бы жареную полярку стали резать скальпелем. Как если бы судья... — Успокойся же, успокойся, — говорила госпожа Гуме. Аталия, таща отца за сюртук, кричала. — Папа, папа! — Нет, отстаньте от меня, пожалуйста, — продолжал аптекарь. «Оставьте меня в покое. Если так, к черту, лучше идти, честное слово, в лавочнике. Сделай одолжение, плюнь на все. Все ломай, бей, выпусти всех пиявок, жарь мальву, соли в аптекарских банках огурцы и з о р в и бандажи». «Вы, кажется, хотели, — сказала Эмма, — сию минуту. Да знаешь ли ты, что ты мог наделать?» «Видел ли ты, что там стоит в углу налево, на третьей полке?» «Говори!» «Отвечай!» «Выговори хоть слово!» «Не знаю», — пробормотал юный ученик «А, ты не знаешь!» «Ну так я знаю!» «Ты видел там синюю склянку с белым порошком, запечатанную желтым сургучом, на которой я собственноручно написал «Яд!» «Знаешь ли ты, что в этой склянке?» — В ней мышьяк, а ты до нее дотрагиваешься. Достаешь т а стоящий с нею рядом. «Рядом — Рядом? — воскликнула госпожа г у м е всплеснув руками. — Мышьяк? Ты мог всех нас отравить? Дети подняли крик, словно ощущая уже в своих внутренностях страшные боли. Он продолжал. — Я начинаю страшно раскаиваться, что навязал себе на плечи заботы о тебе. Лучше бы я предоставил тебя твоей участи Погрязнуть в нищете и в грязи, где ты родился Из тебя может выйти р а з в и только т пастух? К наукам ты не способен Еле-еле умеешь наклеить сигнатурку А живешь у меня словно каноник Как сыр в масле катаешься Но тут Эмма обратилась к госпоже Гуме За мною от вас присылали «Ах, боже мой!» — воскликнула добрая женщина с печалью в голосе. «Как бы вам это сказать? У вас несчастье!» Она недоговорила. Аптекарь гремел. «Да у тебя все пороки, несчастный! Остерегись! Ты скользишь в пропасть!» «Однако, господин Гуме», — сказала Эмма, — «вы хотели мне сообщить что-то?» «Совершенно верно, сударыня!» Ваш тесть скончался. В самом деле, Бавария отец два дня тому назад скоропостижно умер от апоплексического удара, встав из-за обеденного стола. В избытке заботливости о чувствительной Эмме Шарль просил Гоме осторожно сообщить ей это ужасное известие. Аптекарь заранее обдумал свою фразу, округлил ее, отточил, придал ей ритм. Это было совершенство по осторожности и постепенности переходов, по тонкости оборотов и мягкости выражений. Но буря гнева смыла в с ё красноречие. Эмма, не ожидая дальнейших, более подробных сообщений, ушла из аптеки. Гомей принялся снова за свои обличительные наставления. Впрочем, он уже несколько успокоился и теперь бормотал отеческим тоном. обмахиваясь феской, «Я не хочу сказать, что отрицаю эту книгу безусловно. Автор ее врач. В ней есть научная часть, знать которую не мешает мужчине, которую, осмелюсь сказать, ему даже необходимо знать. Но позже, позже. Подожди, по крайней мере, пока сам ты не станешь мужчиной, пока не установится твой темперамент. Заслышав стук молотка в дверь, Шарль, поджидавший э м у бросился к ней с распростертыми объятиями и проговорил дрогнувшим от слез голосом «Ах, дорогая!» и нежно наклонился поцеловать ее. Но когда губы его коснулись ее лица, воспоминание о другом охватило ее, и она, вздрогнув, провела рукой по лицу, однако ответила «Да, знаю, знаю». он протянул ей письмо, в котором мать без лицемерной чувствительности рассказывала события. Она сожалела только о том, что супруг ее не удостоился религиозного напутствия и умер в д у д е в и л е на улице при выходе из ресторана после патриотического обеда отставных офицеров. Эмма отдала письмо мужу, а за обедом из приличия выказала некоторое отвращение к еде. Но так как Шарль ее упрашивал, то она принялась с решительностью кушать между тем, как он сидел напротив, недвижный и угнетенный. Время от времени, поднимая голову, он взглядывал на нее долгим и скорбным взглядом. Однажды он даже вздохнул. «Как бы мне хотелось увидеть его еще раз!» Она молчала. Наконец поняла, что следует что-нибудь сказать, и спросила, «Сколько лет было твоему отцу?» «Пятьдесят восемь!» «Ага!» Разговор пресекся. Через четверть часа Шары прибавил. «Бедная матушка! Что-то с нею теперь будет!» Она ответила жестом, означавшим неведение. Ее упорное безмолвие Шары объяснил себе ее глубокую горестью, и стал принуждать себя к молчанию, чтобы не расстравлять этой трогательной печали. Тем не менее, стараясь стряхнуть собственную грусть, спросил, «Ну как же? Веселилась ли ты вчера?» «Да?»